Зеленый. 801. Если желтый и синий, на которые мы смотрим как на первые и простейшие цвета, соединить при самом их появлении, на первой ступени их действия, то возникает тот цвет, который мы называем зеленым. 802. Наш глаз находит в нем реальное удовлетворение. Когда обе материнские краски находятся в смеси как раз в равновесии, так что ни та, ни другая незаметно, Глаз и душа отдыхают на этом смешанном, как на простом. Не хочешь идти дальше и не можешь идти дальше. Поэтому для комнат, в которых постоянно находишься, обои выбираются обыкновенно зеленого цвета. Цельность и гармония. 803. Мы принимали до сих пор в целях нашего изложения, что глаз может быть вынужден отождествиться с каким-нибудь отдельным цветом. однако. Это бывает возможно лишь на мгновение. 804. Дело в том, что когда мы видим вокруг себя один цвет, возбуждающий в нашем глазу ощущение своего качества и своим присутствием вынуждающий нас оставаться в тождественном состоянии, то наш орган зрения неохотно терпит такое принуждение. 805. Когда глаз видит цвет, в нем сейчас же пробуждается деятельность, и по своей природе Он должен сразу, столь же бессознательно, как и необходимо, породить другой цвет, который вместе с первоначально данным содержит цельность всего цветового круга. Один отдельный цвет возбуждает в глазу посредством специфического ощущения стремления к всеобщности. 806. И вот, чтобы воспринять эту цельность, чтобы достигнуть самоудовлетворения, глаз ищет рядом с цветным пространством бесцветное чтобы вызвать на последнем требуемый цвет. 807. В этом и заключается, стало быть, основной закон всякой гармонии цветов, в чем каждый может убедиться на собственном опыте, в точности ознакомившись с теми экспериментами, которые мы привели в отделе о физиологических цветах. 808. Когда же цветовая цельность предлагается глазу извне в качестве объекта, глаз радуется ей, так как итог его собственной деятельности – дается им здесь как реальность. Мы скажем поэтому прежде всего об этих гармонических сопоставлениях. 809. Чтобы легче усвоить их, стоит только представить себе в указанном цветовом круге подвижный диаметр и вводить его по всему кругу. Оба конца будут все время указывать вызывающие друг друга цвета, которые можно, впрочем, свести в конце концов к трем простым противоположностям. 810. Желтый вызывает красно-синий, синий вызывает красно-желтый, пурпуровый вызывает зеленый и наоборот. 811. Как предположенная нами стрелка отходит от середины в естественном порядке расположенных цветов, так своим вторым концом она сдвигается с противоположного деления и благодаря такому приспособлению каждому вызывающему цвету легко найти вызываемый. Небесполезно было бы образовать для этого цветовой круг, который не был бы прерывист, подобно нашему, а показывал бы цвета и их переходы в непрерывном течении. Здесь мы стоим на очень важном пункте, который заслуживает всей нашей внимательности. 812. Если раньше, при созерцании отдельных цветов, мы возбуждались до известной степени патологически, поддаваясь отдельным ощущениям, и чувствуя себя то в живом и стремительном состоянии, то в вялом и тоскливом, то возвышаясь до благородного, то опускаясь до пошлого, то теперь врожденная нашему органу зрения потребность в цельности выводит нас из этой ограниченности. Глаз сам дает себе свободу, порождая противоположность навязанного ему единичного впечатления и тем самым удовлетворяющую цельность. 813. Таким образом, Насколько просты те, собственно, гармонические контрасты, которые даются нам в этом узком круге, настолько важно указание, что природа имеет тенденцию через цельность вести нас к свободе, и что на этот раз явление природы непосредственно достается нам для эстетического употребления. 814. Мы можем сказать поэтому, что цветовой круг, как мы привели его, уже по самому материалу вызывает приятные ощущения. И здесь же уместно будет упомянуть, что радугу неправильно приводили до сих пор в качестве примера цветовой цельности. Ей ведь не хватает главного цвета, чистого красного цвета, пурпура, который не может возникнуть, так как у этого явления, так же как и у традиционного призматического изображения, желто-красный и сине красный цвета не могут встретиться. 815. Природа вообще не дает нам ни одного общего феномена, где цветовая ценность была бы вполне налицо. Экспериментами можно вызвать таковую в ее совершенной красоте. Но как все явление располагается в круге, это мы лучше всего поймем, нанеся пигменты на бумагу при наличности природных задатков. После некоторого опыта и упражнения мы в конце концов всецело проникаемся идеей этой гармонии и храним ее в уме. Характерное сопоставление 816. Кроме этих чисто гармонических сопоставлений, которые сами собой возникают и всегда связаны с цельностью, есть еще другие, которые создаются произволом и которые нам легче всего отметить указанием, что в нашем цветовом круге они располагаются не по диаметрам, а по хордам, и при том прежде всего с перескакиванием одного цвета. 817. Мы называем эти сопоставления характерными потому что во всех них есть что-то значительное, навязывающееся нам с известным выражением, но не удовлетворяющее нас, так как все характерное возникает только благодаря своему выделению из целого, как часть, стоящая в связи с этим целым, не растворяясь в нем. 818. Зная цвета как в их возникновении, так и в их гармонических соотношениях, мы можем ожидать, что и характеры произвольных сопоставлений будут обладать самым различным значением. Рассмотрим их поодиночке. Желтый и синий. 819. Это самое простое из таких сопоставлений. Можно сказать, что в нем всего слишком мало. Так как в нем нет ни следа красного, то ему слишком далеко до отдельности. В этом смысле можно назвать его бедным и, так как оба полюса стоят на самой низкой ступени, пошлым. Зато у него то преимущество, что он стоит ближе всего к зеленому цвету, значит, к реальному удовлетворению.